— Как? — воскликнул багельбер Так скоро? — О, да, — отвечал прецептор. — Суд всегда совершается очень быстро, ха, если судья заранее вынес приговор. Оставшись один, Багельберр прошептал. — Дорого ты! Обойдешься мне, Ревекка! — Но почему я не в силах покинуть тебя, как советует этот бездушный лицемер?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 и заявил, что гроссмейстер предполагает немедленно судить еврейку по обвинению в колдовстве. — Это обвинение, несомненно, не соответствует действительности, — сказал прецептор. — Мало ли у нас врачей из евреев, и никто не считает их колдунами, хотя они достигают удивительных успехов в деле исцеления больных. — Гроссмейстер...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 Тебе известно, что я пользуюсь некоторым влиянием на нашего старого владыку. Отыщи людей, нужных для этого дела, и ты будешь прецептором Божьего дома в плодородной области Кента. Ну, что ты на это скажешь?» а, а, «Видишь ли, — сказал Мальвазен, — в числе слуг, прибывших сюда вместе с Багильбером, есть два молодца, которых я давно знаю».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 вошли в комнату в сопровождении стражи в черном одеянии с алибардами. дочь проклятого племени», — сказал прецептор. «Встань и следуй за нами». «Куда и зачем?» — спросила Ревека. «Девица», — отвечал Конрад.